Если же он будет упорствовать, то останется без гроша и заложит последние штаны. Он, Валдомер Улинс, никогда не искушает судьбу и однажды более трех месяцев не прикасался к картам, игральным костям и фишкам. Поднимаясь по улице Чили, Оригов размышлял о том, что друг его, пожалуй, прав. Он не станет упорствовать а лучше навести Терезу, эту белую красотку, в которой он питал страсть, и которая, кстати сказать, была причиной ревности Заиры. Растянувшись на кровати рядом с Терезой и потягивая кашасу, он забудет о своих неудачах. Ничего другого ему не оставалось. Валдомер Элинс был прав и как человек опытный дал хороший совет. А Ригов не сразу взял курс, к дому Терезы. Не в его привычках было оставлять поле боя, даже если он знал, что обречен на поражение. Он вспомнил о Гуляке, своем верном и незаменимом друге, который, к несчастью, умер. Вот кто наверняка бы помог ему. Как тогда в Табарисе, когда Гуляка, которому в тот вечер везло, дал ему фишку, и Ориков за несколько минут выиграл 96 конта, чего с ним никогда не случалось, а потом тут же заказал полдюжины костюмов, бросив лицо портному несколько кредиток в 500 мильрейсов. Да, то была незабываемая ночь. Странно, но стоило вспомнить Гуляку, как он вдруг совершенно явственно услышал насмешливый голос друга. Куда девалась? твоя хваленая храбрость, негр. Ты же знаешь, выигрывают только упорные. Давно ты стал слушаться Валдомера Линса? Разве ты не был игроком высокого класса, когда он пришел играть впервые? Ориков даже остановился посреди улицы. Настолько живым показался ему голос гуляки, прозвучавший в его ушах. Луна, поднявшаяся над морем, посеребрила боию оставь пока свою белую клячу трусливый негр неужели ты испугался колдовства и не касайся белой женщины пока не кончится полоса невезения неугомонный гуляка и сам всегда верил в самые невероятные приметы и продолжал улыбаться даже если ему не везло а вдруг подумала риков Он видит меня сейчас и знает, как мне не везет. Знает, что я заложил золотую цепочку, серебряное кольцо и часы. Куда девалось твое мужество, негр?» Валдомер Линц, этот осторожный и опытный игрок, посоветовал ему не искушать судьбы и спрятаться пока в постели у любовницы, такой белой и такой образованной. Тереза знала наизусть все реки Китая, все вулканы и вершины Ант. При таком невезении только безумец мог отправиться к карточному столу. «Иди, размазня, я тебе обещаю выигрыш!» Снова прозвучал голос гуляки. Оригов оглянулся. Ему даже почудилось, что его коснулось дыхание гуляки, И еще будто старый друг взял его за руку и повел в Абайшадиньо. — Я никогда не отступал перед опасностью, — ответил негр. И пока Тереза ждала его, жуя шоколадные конфеты, Оригов без гроша в кармане вошел в зал Абайшадиньо и сел за карточный стол. Банкомет Антонио Дединьо готовил для игры новые колоды. И по унылым лицам игроков можно было догадаться, что они проигрывают. Оригов сразу увидел, что тут нет никого, у кого бы он мог раздобыть денег. Объявив, что в банке 100 конта, Антонио Дединьо выложил на стол даму и короля. «Дама!» — услышал Оригов голос гуляки. Но где взять денег? Рядом с Оригофом сидел незнакомый ему господин в белом костюме, судя по виду завсегдата и горных домов.